Константинополь снова переименует в Истанбул, но отныне он никогда более не будет столицей Великой Империи, а станет просто крупнейшим городом Новой Турции, одним из центров европейской мировой торговли. А столица будет перенесена в маленькую Анкару, расположенную в самом центре Новой Турции и ставшую с этого момента символом новой турецкой государственности. Проходя по широким проспектам и узким улочкам Истанбула, Кемаль вспоминал великую историю, насыщенную кровью и величием, неслыханным падением и примерами высочайшего мужества, внушающим ужас покоренным народам и гордость гражданам этого города на протяжении стольких веков. Словно история этого города каким-то чудом вобрала в себя всю мощь, сконцентрированной в человеческой истории низости и грязи, величия и блеска, торжества разума и веры в справедливость и беспримерного падения нравов и распутства. Здесь было все – оргии древних римских императоров и византийских самодержцев, измены их жен и любовниц, штурмы крестоносцев и разграбления города – Величественная осада и гибель центра восточного христианского мира, провозглашение города с символом новой веры и новой империи, гаремные интриги жен султанов и их детей, предательство и кровь близких и родных многочисленных турецких султанов, ярость и ужас, навеваемые этим именем на многочисленные народы империи. Здесь было все, и от этого этот город был так загадочно непознаваем и узнаваем одновременно, так красив и ужасен. В истории человеческой цивилизации лишь немногие города могут сравниться по концентрации исторических событий с Константинополем и Станбулом. Пожалуй, лишь Иерусалим и Рим могли бы соперничать с турецким городом за подобные качества концентрированной истории, приходящейся на каждый квадратный метр площади этого города на каждый год его существования. К вечеру Кемаль вернулся в дом, где они остановились, падая с ног от усталости, но очень довольны. За ужином дядя одобрительно кивнув, спросил «Понравилось?» «Очень!» — восторженно ответил Кемаль. «Это великий город и очень красивый!» — поднял палец на миг Аббас. «Но самый красивый турецкий город — это Измир. Завтра мы поплывем туда на корабле. Я специально взял билеты, чтобы мы могли поплыть по морю, и ты бы смог увидеть всю красоту нашего Измира. И тогда ты поймешь, почему мы все так любим свой город». «Я всегда мечтал увидеть эти города, — почти честно ответил Кемаль, — и не только Стамбул и Измир. Мне будет интересно увидеть и другие». «Увидишь еще, — кивнул дядя. — У вас в Болгарии такого не было. Ты турок Кемаль и наследник нашей славной фамилии. Никогда не забывай этого, где бы ты ни был. Твоя настоящая родина здесь» и он обвел рукой пространство вокруг них. «Да, конечно», — серьезно ответил Кималь. На следующий день они сели на большой корабль и поплыли на юг в сторону Измира. Дядя оказался прав. Поездка оставила неизгладимое впечатление в душе Кималя. И хотя большую часть пути было довольно темно, чтобы различать красоту береговых линий турецкой стороны. Проснувшись рано утром, он вышел на палубу и несколько часов провел там, наблюдая, как мимо проплывают греческие и турецкие острова. А потом был Измир. Впервые попав в этот город, он испытывал подлинное потрясение. Город был не просто красив. Он напоминал его родной Баку, И своим вытянувшимся полукругом бульваром у моря, и своими вечно зелеными деревьями, и даже архитектурой, одновременно древней и современной, так органично вписывающейся в окружающий ландшафт.